Глава 21. Дорога впереди блистала девственной белизной, лишь кое-где ее пересекали цепочки следов каких-то животных ну или птиц. Из меха мобиля было особо не различить. Зверь уже привычно урчал, взрыхляя снег колесами. Поначалу я переживала, что мы можем застрять в сугробах, но, к счастью, они были не слишком глубоки, и мы плыли, словно корабль по Белому морю. Лючина то и дело поворачивалась ко мне, зияя счастливыми глазами. Это искренняя радость от того, что мы вместе грело сердце. В Греное я еще плохо ориентировалась. Знала только, что если поехать по центральной улице, попадешь в лечебницу. А если свернуть, не доезжая до нее, то будет розовая гостиница мадам Розетты. Туда-то я и направилась. Мне нужна была информация. В приюте для феи заканчивался завтрак. И хозяйка, и постояльцы, с которыми я успела познакомиться в день своего прибытия, очень нам обрадовались. Мне жали руки, называя по имени, и хвалили мою чудесную воспитанницу. Лючина уже привычно спрятала за мою юбку, а я улыбалась. Месье и мадам Монс, пожилая пара, которая поведала жуткую историю о черном колдуне, наперебой говорили, как рады меня видеть, словно успели похоронить. Это очень раздражало. А вот насчет Лючины, похоже, мадам Розетта уже успела провести беседу. По крайней мере, этой представительнице семьи Милфордов никто не чурался чему я была очень рада. Не хотелось, чтобы постояльцы вдруг разбежали с криками, как мадам Леко, продававшая платье. Специально для нас был накрыт чайный стол. Я не стала отказываться, ведь утром из-за попытки отъезда и последующего за ним неожиданного предложения позавтракать так и не удалось. Кусок не лез в горло. И теперь я с благодарностью намазала маслом прекрасно поджаренный хрусткий с румяной корочкой хлеб. Именно так, как я люблю». Лючина вспомнила уроки этикета и вела себя за столом идеально. Пила чай маленькими глоточками и по чуть-чуть откусывала от пирожного. Мадам Розетта и оставшиеся с нами постояльцы не могли нахвалиться на такую умненькую девочку. Малявка краснела, смущалась, но лучилась удовольствием. Мы обсудили погоду. Гринольский аптекарь прогнозировал заморозки. У него перед холодами всегда тянуло спину. Потом поговорили о грядущем празднике Нового года и о том, что со дня на день мэр даст команду к украшению города. Мадам Розетта уже заказала соседским детишкам слепить во дворе большого снеговика, а их матери венки из веток подуба, которые та мастерски плетет. «А еще мэр должен договориться о вырубке праздничных елей», — со вздохом посетовала мадам Монс. «Да, Милфорд такой неуступчивый», — вздохнула крупная дама. «В прошлый раз я ее не видела». «Месье Милфорд? А при чем здесь он?» «Как, милочка, вы не знаете? Он же королевский лесничий, и решает, сколько деревьев и где можно срубить». «Вот как? Не то, чтобы я не знала о профессии Наджела. Просто не думала, что он и праздник взаимосвязаны». «Дорогая Анна», — мадам Розетта взяла меня за руку и проникновенно посмотрела в глаза. «Поговорите с месье Милфордом. Уговорите его. Пусть он разрешит срубить чуть больше деревьев». «Одна ель на семью — это слишком мало». «Почему?» — удивилась я. А сама подумала. «Значит, осенью он черный колдун, а зимой добрый волшебник, у которого вы выпрашиваете новогодние ели». «Тем, у кого большой дом, нужно несколько деревьев? Ведь хочется ощущать новогодний дух в каждой комнате». Как маленькая терпеливо разъясняла мне необъятная горожанка. Я уже поняла, что она имеет в виду себя. «Да, мадам Гризельда права». Вмешалась хозяйка гостиницы, а я узнала имя крупной дамы, которую мне не представить. «Несколько веточек недостаточно, чтобы создать ощущение праздника. Нам нужно больше елей. Поговорите с лесничим. «Обязательно», — пообещала я, тут же почувствовав, что малявка тянет меня за рукав. «Что случилось, Лючина? Она потянула меня к себе и прошептала в самое ухо. «Папа не разрешит». «Что не разрешит?» «Дерево им в каждую комнату». Папа говорит, что если все эти бездельники начнут срубать еле без счёта, то лес станет голым. Они каждый год из-за этого ругаются. Вот как? Надо же! И не подумала бы, что здесь кипят такие нешуточные страсти. Зато понятно неприязнь горожан к месье Милфорду. Он держит их на расстоянии от леса, который гренуется считает чуть ли не своей собственностью. И необходимость спрашивать разрешения на вырубку каждого дерева им совсем не нравится». Но здесь я была согласна с месье Милфордом. Рядом со столицей такой красоты уже не осталось, именно потому, что люди не знали меры. А когда король поспешил что-то предпринять, было уже слишком поздно. Но говорить подобное я не стала. Не хотелось наживать здесь врагов. Вместо этого я сжала руку лючины, показывая, что услышала, а вслух произнесла совсем другое. Я обязательно поговорю с месье Милфордом. И ослепительно улыбнулась. Тут же на лицах расцвели ответные улыбки. Малявке я положила еще одно пирожное и прошептала. «Позже поговорим». Сделала глоток чая. Он у мадам Розетты был очень вкусный. А потом перешла к тому, из-за чего я приехала в гостиницу. Месье Милфорд задумал небольшой ремонт и поручил мне проконтролировать работы. «Может, вы подскажете, где я могу найти хорошие материалы и умельцев?» Я рассудила верно. «Здесь все и всех знали». Поэтому уже через полчаса у меня была информация обо всех магазинах, которые стоило посетить. И о тех, что нужно было обходить стороной. Также мне написали адреса мастеров, которые быстро и качественно выполняют свою работу. Именно то, что нужно. «Папа тебя убьет!» — с восторгом выдохнула лючина, когда мы покинули гостеприимную гостиницу мадам Розетты. «Твой папа собирался на мне жениться. Думаешь, он передумает?» Мы рассмеялись. Насчет замужества я еще успею подумать, а вот дом давно следовало привести в порядок. Я завела зверя и двинулась по первому адресу, здраво рассудив, что сначала следует договориться с умельцем. А уж он сам скажет, чего и сколько ему необходимо для исполнения заказа. Мисс Едене жил в двух кварталах от гостиницы. Мадам Розетта пообещала, что я легко его найду и оказалась права. Хотя нарисованная ею карта очень не в этом помогла. Дом мастера был двухэтажным, массивным и прочным, и самим своим видом внушал чувство надежности. Я подумала, что с месье Дэнни мы договоримся. и не ошиблась. Умелец оказался мужчиной в возрасте, но весьма крепким и серьезным. Мы с ним быстро нашли общий язык. Оказалось, что ремонтом занимается почти вся его семья. Он сам, трое сыновей, невестки и старший внук. Мы подсчитали, и получилось, что восьмером они уложатся с работы в 5-6 дней. Мы с Лючей переглянулись. «Нам нужно успеть за пять», — озвучила я. Конечно, вслух я бравировала, но внутри колыхался тонкий росток сомнений. Если месье Милфорд застанет в доме посторонних, то может неадекватно отреагировать. Не знаю почему, но Наджел не любил незваных гостей. Да и званых, собственно, не звал. «Нужно, значит, сделаем», — решил мисс Дэни. «А если у вас магическое освещение, то успеем точно». «Будем работать поздна. Договорились. Мы пожали друг другу руки. Я оставила задаток за работу, которую тут же прибрала мадам Дэнни. Потом отправились по магазинам. «Значит, вы из этих современных мисс?» Месье Дэнни скептически осматривал зверя, не решая забраться внутрь. «Садитесь, месье. Я решила не обижаться на современную мисс в целях экономии времени. Обещаю, что мехомобиль вас не обидит. Дамчит до магазина вдвое быстрее, чем лошадь. «Но если боитесь, мы можем поехать с вашим внуком». Хитрость удалась. Месье Дени не мог допустить, чтобы кто-то думал, что он боится. Поэтому умелец скарабкался на ступеньку и осторожно забрался внутрь, испуганно осматриваясь. Словно и правда опасался, что зверь может его съесть. Я решила не пугать месье Дени еще больше. Вдруг он передумает. Поэтому не стала лихачить. Аккуратно и медленно поехала вперед, слушая, где повернуть. Магазины с нужными нам материалами располагались с другой стороне, поэтому ехать с такой медленной скоростью пришлось минут 15. Все это время он сидел, напряженно вцепившись в сиденье, и открывал рот, лишь когда нужно было указать очередной поворот. Когда зверь остановился, месье Дэнни шустро выскочил наружу. На твердой земле он явно почувствовал себя увереннее. Во всяком случае, в дверь магазина умелец вошел уже с гордо поднятой головой, снова вернув себе крепкий и серьезный вид. Месье Дени действительно знал свое дело. Я позволила ему вести переговоры еще в первом магазине, когда меня огорошили вопросом, какую ткань мы хотим на обои. А что, они различаются не только по цвету? Мужчины рассмеялись и тут же приступили к обсуждению совершенно непонятных материй трудно выговариваемыми терминами. Мы с Лючиной сидели в сторонке и пили предложенный чай, ожидая, когда закончится эта непонятная утомительная дискуссия. Во втором, третьем, четвертом и пятом магазинах повторилось то же самое. Нас спрашивали только о цвете краски или паркетных досок, а потом переставали обращать внимание. К вечеру мы с малявкой устали так, словно уже самостоятельно сделали весь ремонт. Если честно, раньше я и не подозревала, что это такое утомительное занятие. В пятом магазине Лючина просто уснула, положив голову мне на колени. Наконец месье Дени ударил по рукам и с этим торговцем. Нам пообещали привезти все заказанные и оплаченные материалы и попрощались до утра. Домой мы выдвинулись уже в сумерках. Выспавшаяся малявка с интересом крутила головой по сторонам, наблюдая, как фонарщики зажигают редкие фонари. Это и правда был весьма занимательный процесс. К фонарю подходил мужчина, вооруженный длинным шестом с горящим фитилем, и просовывал его внутрь стеклянного корпуса. Там тут же вспыхивал желтоватый огонек, раскрашивая спускающиеся на город сумерки. Проезжая мимо яркой вывески ресторана и освещенного окна, в котором были видны накрытые белыми скатертями столики, я вдруг поняла, что дома нас никто не ждет. Там нет еды, печь с утра не топлена. Да и месье Милфорда, который может волноваться из-за нашего отсутствия, там нет. «Лючи», — задала я провокационный вопрос, — «ты когда-нибудь была в ресторане?»